«Понимаешь, тут такая хитрая штука». Энтомолог не решается делать окончательные выводы. Говорит, что состояние трупа сбивает все стандартные вычисления. Пары соляной кислоты сами по себе некоторое время отпугивают насекомых. Поэтому при установлении даты смерти на инфестацию полагаться нельзя. Ни одна уважающая себя мясная муха не станет откладывать яйца в кислоту. На тех участках тела, которые пострадали меньше, найдены 2-3 личинки, но обычной инфестации не произошло. Далее. Обогреватели в доме были включены на полную мощность, так что труп, наверное, разлагался быстрее, чем обычно бывает в такую погоду. В то же время нормальному разложению препятствовала соляная кислота. Ткани кое-где разъела до костей. Окончательный ответ мог бы дать кишечник со следами последнего приема пищи. Но он исчез. «По-видимому, вместе с убийцей», — заключил Энстис. «Я никогда в жизни не слыхал ничего подобного. А ты? Чтобы убийца с собой кишки унес?» «Я тоже», — сказал Страйк. «Это что-то новое». «Итак, точную дату эксперты называть отказываются. Говорят только, что смерть наступила примерно 10 дней назад. Но я побеседовал один на один с Андерхиллом. Он среди них самый толковый». И узнал, что у него особое мнение. Это не для протокола. Но он считает, что тело Куайна пролежало как минимум две недели. При этом он говорит, что даже по завершении экспертизы результаты в любом случае окажутся неоднозначными. Так что адвокатам будет где разгуляться. «А что показала фармакология?» — спросил Страйк, возвращаясь мыслями к грузному телу, какое непросто сдвинуть с места. «Ну...» но... «Не исключено, что его чем-то опоили», — подтвердил Энстис. «Анализ крови еще не готов. Сейчас мы исследуем содержимое найденных в кухне бутылок». «Но...» — он допил пиво и триумфально поставил стакан. «Покойник мог сам облегчить задачу убийцы. Куайн любил сексуальные игры, в которых его связывали». «Ты-то откуда знаешь?» «От его любовницы», — ответил Энстис. «От Кэтрин Кент». «Стало быть, ты успел на нее выйти?» «А как же? Мы нашли таксиста, который 5 ноября подвозил Куайна. Тот сел к нему в двух кварталах от дома и вышел на Лили Роуд». «То есть у Стаффорд Хауса, подхватил Страйк. «Значит, от Леонора он отправился прямиком к любовнице?» «Да нет. Не все так просто. Дома он ее не застал. Кент сидел с умирающей сестрой. Мы проверили. Ту ночь она действительно провела в хосписе». Клялась, что не видела Куайна больше месяца, но весьма охотно делилась интимными подробностями. «Надеюсь, ты вытянул из нее все детали?» «Мне показалось, она переоценивает нашу осведомленность. Но на подробности она не скупилась, вытягивать их клещами не пришлось». «Наводит на некоторые мысли», — сказал Страйк. «Мне она вкручивала, что не читала Бомбикса Мори. И нам тоже». «Но именно она послужила прототипом той героини, которая связывает и терзает за главного персонажа. Возможно, ей просто хотелось широковещательно заявить, что она связывает людей ради секса, а не ради истязания или убийства. Куда, интересно, делась рукопись, которую Куайн, по словам Леоноры, уходя, забрал с собой? Где черновики? Где использованные ленты, от пишущей машинки? Вы их нашли?» «Нет», — сказал Энстис, — «пока мы не докажем, что Куайн по пути на Телгарт-Роуд заходил куда-то еще, будет считаться, что все материалы забрал убийца». В доме было пусто, если не считать минимума съестных припасов в кухне и спального мешка на походном матрасе в одной из комнат. Похоже, Куайн там устроил себе лежбище. Эта комната, включая постель Куайна, тоже облита кислотой. Отпечатки пальцев, следы. Чужие волосы, грязь. Ничего. Наши еще пытаются что-то найти, но кислота уничтожила все улики. Ребятам приходится работать в респираторах, чтобы пары не разъедали горло. Кто, кроме таксиста, видел Куайна после исчезновения? Как он входил в дом на телгарт роуд не видел никто. Но соседка из дома 183 клянется, что видела, как Куайн уходил в час ночи. То есть в ночь с пятого на шестой. ***Соседка возвращалась с гуляний по случаю ночи костров. ***На улице было темно. ***Соседка живет через два дома. ***Значит, реально она могла видеть силуэт или закутанную в плащ высокую фигуру с дорожной сумкой. ***— С дорожной сумкой, — повторил Страйк. ***— Ага, — подтвердил Анстис. ***И закутанная в плащ фигура села в машину? ***Нет, просто скрылась из виду. ***Но машина могла стоять за углом. «Так, кто еще?» «У меня на примете есть старикан-букинист из Патни. Божится, что видел Куайна 8 ноября. Позвонил в районный отдел полиции, дал подробное описание». «И чем же занимался Куайн?» «Покупал книги в магазине Бридлингтон, где работает этот старичок». «Он надежный свидетель». «Как тебе сказать?» «Возраст, конечно, солидный, но якобы помнит все сделанные Куайном покупки, да и внешность описал точно. А помимо всего прочего, одна женщина из многоэтажки напротив утверждает, что возле того дома столкнулась с Майклом Фэнкортом, причем тоже утром восьмого. Ты его знаешь? Писатель, большеголовый такой, известный». «Знаю, знаю», — медленно произнес Страйк. Так вот, свидетельница говорит, что обернулась ему вслед просто поглазеть, именно потому что узнала. А он, как ни в чем не бывало, прошагал мимо. По ее словам, да. Сам Фенкарт это подтверждает. Вы проверяли? Он сейчас в Германии, но сказал, что после возвращения охотно с нами побеседует. Жаждет быть полезным, прямо стелится.